Глава четвертая. В тот момент, когда Дмитрию попалась на глаза эта небольшая заметка в Дели-Монитор, он как раз приступил к завтраку. Сегодня он решил позволить себе роскошь и заказал двойную глазунью с ветчиной. Это была первая попытка насладиться нормальной едой после той ужасной ночи. До сегодняшнего утра он по его собственным ощущениям, находился в состоянии неустойчивого равновесия, балансируя между плохим и очень плохим самочувствием. В заметке говорилось, по сообщению агентства ВВС, один из пилотов погиб, когда самолет Международного комитета Красного Креста МККК попал под обстрел, выполняя задание По переброске воды и продуктов питания в места, страдающие от засухи, которые охвачены несколько районов Южного Судана. Представитель Красного Креста в Эфиопии Майкл Кляйнер заявил, что самолет марки ЕМВ-110 был обстрелен в тот момент, когда совершил вынужденную посадку в связи с возникшими проблемами с давлением в одном из двигателей. Самолеты бразильского производства ЕМВ-110 более 10 лет используются региональными офисами Красного Креста и до сих пор считались надежными и безопасными машинами для работы в труднодоступных районах Южной Америки и Африки. Двухмоторный самолет МККК в момент происшествия находился в воздушном пространстве между южным суданским городом Джуба и северным эфиопским Ябелло. Международный комитет Красного Креста подтвердил, что к настоящему моменту не имеет достоверной информации о том, кто обстрелял самолет, который по счастливому стечению обстоятельств не имел на борту пассажиров. После устранения неполадок самолет, управляемый только вторым пилотом, был доставлен на свою базу в АВАЗе. Этот очередной трагический случай произошел меньше, чем через две недели после того, как шесть сотрудников МККК были убиты при выполнении миссии гуманитарной помощи в Демократической Республике Конго. Яичница так и осталась нетронутой. Дмитрий почти бегом направился обратно в номер, достал из портмоне визитную карточку. Возможно, событие, описанное в газете, не имеет никакого отношения к крестьяну. В Африке работает немало пилотов. В заметке не написали имени. Нужно позвонить. Скорее всего, у них там много летчиков, целая эскадрилья, и совсем не обязательно, что это был именно он. Тем более, он же приглашал на этой неделе к себе в... Что это был за город? Дмитрий никогда не слышал такого названия. А Ваза? Снова заглянул в газету. Ну, конечно, именно он. Эх, а ведь можно было давным-давно хотя бы из вежливости позвонить и поговорить с ним по телефону. Все же тогда в Танзании крестьян в буквальном смысле... Вернул его обратно на свет Божий. Дмитрий торопливо набирал номер, записанный на карточке. Занято. Снова попытка. Опять занято. В дверь постучали. Это оказался мальчик посыльный, который принес билет на самолет. Дмитрий не взглянул на него, сунул в протянутую руку положенные 10 бир и продолжал накручивать диск телефона. Мальчик успел уже захлопнуть дверь, когда Дмитрий внезапно вскочил с кресла и бросился за ним. «Послушай!» — мальчик замер, как вкопанный. «Я хочу тебя кое о чем спросить». Мальчик не без удовольствия вернулся обратно в номер. На его темном, словно паровозная труба лице, расплывалась широченная улыбка. «Как мне быстрее добраться до вазы?» Мальчик почесал кудрявый затылок и затем Бойко ответил. На поезде, до да назрета, а потом на автобусе. Два раза в день туда ходит экспресс. Не очень комфортабельный, конечно, но зато он согласован с автобусом. И это лучше, чем нанимать машину. Заплатите в пять раз дороже, а приедете одновременно. Асфальтовая дорога все равно туда километров пятьдесят не доходит. Хотите, я позвоню и узнаю расписание. Давай, ответил Дмитрий, рассматривая принесенные ему билеты на самолет. Оказалось, что поезда отправляются в три и в семь. Дмитрий машинально взглянул на часы, но мальчик поспешил его успокоить. Время он называл местное. Для людей из Европы это то же самое, что 9 утра. И час дня. На девять он уже опоздал, оставался часовой поезд, но сначала нужно было решить принципиальный вопрос, надо ли ему вообще ехать. Дмитрий вновь взялся за телефон. На этот раз ему ответили. Девушка на другом конце провода была явно не в духе, но к огромной радости Дмитрия не удивилась, когда он попросил позвать к телефону крестьяна Корнели. Он у шефа сейчас. «Подойти не может. Ему что-нибудь передать?» «Да, скажите, что звонил русский, которого он вытащил из шахты. Я в Адис-Абебе, в отеле Гион телефон 51-32-22. Мой номер 521. Попросите его перезвонить». Одну минутку. Как показалось Дмитрию, голос девушки на другом конце провода дрогнул. «Говорите, вы русский?» «Да, я русский». «Тогда подождите секунду, я постараюсь его вытащить». Обещанная Сарой секунда продолжалась минут пять. Дмитрий уже подумывал, а не положить ли трубку, когда в ней буквально прогремел голос Кристиана. «Дмитрий!» «Да, я!» «Откуда ты узнал? Из посольства позвонили?» «Ты о чем?» Дмитрий сначала ничего не понял. «Как о чем?» «Они же только что приезжали, забрали его. Кого?» «Виктора, ты что, разве не знаешь?» Только тут до Дмитрия начало доходить, что погибшим при обстреле самолета пилотом мог оказаться напарник Крестьяна, тот русский. «Знаю, но я думал...» «Что ты думал?» «Так ты все-таки толком ничего не знаешь?» «Виктор погиб?» «Понятно. Что тебе понятно?» «Нет его больше. Он, кстати, о тебе вспоминал». Что? «Тебе что, плохо слышно? Вы же с ним оба из Москвы в одной школе учились». «Что?» Дмитрий на самом деле плохо понимал, о чем это ему вдруг рассказывает Кристиан. «В какой школе? Не знаю я в какой. Думаю, в начальной или нет. Он говорил, что в футбол вместе играли. А как его фамилия?» «Виктор Лапин. Я же тебе про него говорил, помнишь? Он тебя хорошо знал». Но опоздал ты, его уже нет, да и тело только что забрали. Наконец до Дмитрия дошел смысл услышанного. Не может быть, Виктор Лапин, пилот, ну точно, он же в летное училище пошел. Как же он мог забыть? Ты мне фамилию не называл. Как не называл? Называл, ты просто не помнишь. Тебе тогда не до того было, а вот он тебя вспомнил, увидеться хотел. Говорил, что было бы оригинально еще разочек вместе в футбол сгонять здесь, на базе. Мы вообще-то иногда играли, но теперь без Виктора. Какой футбол? Да, хорошо было бы. Дмитрий не знал, что сказать. Ты приехать не собираешься? Да нет, вряд ли. Я завтра улетаю. На самом деле, я за тебя испугался. Увидел в газете. Нет, я в порядке, слава богу. Но еле дотянул, сейчас ремонтируюсь. Слушай, там помочь не надо? Ты о чем? Ну, с телом и все прочее. Это ты лучше в посольстве спроси. Мне уже ничего не надо. Голос крестьяна звучал все тише и тише. Казалось, что связь вот-вот прервется. Его, собственно, увезли уже. Ну, ладно, тогда я тебе желаю всего. В общем... — Будь осторожен, может, увидимся еще. Я из Москвы тебя наберу, поболтаем. — Набирай. Правда, я тут тоже не собираюсь особенно задерживаться. Вот дождусь, когда нового второго пришлют, и напишу заявление. — Желаю тебе мягкой посадки в Москве. — Спасибо. Дмитрий повесил трубку. Вот как оказывается. Витька Лапин был здесь, пил водку с Кристианом Корнели и летал с ним в одном самолете над пустынями. Бывают же совпадения. А он, как назло, даже не спросил тогда фамилию. Лапина он уж точно вспомнил бы. Можно было договориться, встретиться, например, здесь, в Одессе, выпить, вспомнить школу. Дмитрий присел на кровать, достал из бара маленькую бутылочку водки, открыл. Примостил ее рядом на подушке, достал другую, тоже открыл и залпом выпил. За упокой души своего школьного друга, летчика Виктора Лапина. Сидя в экспрессе на «Назрет», Дмитрий пытался отключиться от окружающего мира. Прикрыл глаза и вспоминал последние школьные дни. Те дни, когда он видел Виктора Лапина в последний раз. Это было самое начало лета 1985 года. Тогда Виктор позвонил ему и пригласил в последний раз тряхнуть стариной и выступить за честь школы. Дмитрий принялся отнекиваться, ссылаясь на необходимость готовиться к экзаменам, но Виктор сумел уговорить и уговорил таки. Тогда он и сказал ему, что будет поступать в летное училище, поедет в Курск. Они еще посмеялись над тем, что когда-нибудь, может, сыграют друг против друга. Он за Курское летное, а Дмитрий за МВТУ. Дмитрий приоткрыл один глаз, если бы не обстоятельства, по которым он спешил в Авазу, то он, наверное... Умирал бы от восторга и любопытства, очутившись среди обыкновенных африканцев в поезде, движущемся со скоростью черепахи вдоль маленьких грязных хибарок и запруженных людьми и машинами улиц. Это были столичные предместья, разбитое окно, к которому ему удалось пробиться представляла стопроцентную возможность ощутить весь колорит местной железной дороги. За время пятиминутной стоянки на конечной станции поезд был забит так, что ему могло бы позавидовать московское метро в час пик. В метро хотя бы нет возможности сидеть на крыше вагонов и висеть на подножках. Напротив Дмитрия с боем Отвоевав свои места у конкурентов, расположились два молодых человека в пестрых длинных рубахах и безразмерных полотнянных брюках. Слева восседала крупная негритянка с корзинкой на коленях и каким-то немыслимым свертком на голове. Через несколько минут после начала движения Дмитрий, скосив на нее взгляд, понял, что соседка крепко спит. Следом за ней и двое дружков напротив начали зевать и клевать носами. Крестьян позвонил в гостиницу «Геон» ровно через полчаса после их разговора. Он сказал, что в попыхах забыл передать ребятам из русского посольства кое-что из Викторовых вещей. Особенно он беспокоился о какой-то тетрадке, говорил, что Виктор вел дневник, и, может быть, кому-нибудь из друзей или хотя бы его родственникам будет интересно узнать о том, как он провел здесь, в Африке, свои последние годы. Дмитрию, которому к этому моменту ничего не оставалось, как пассивно дожидаться самолета, а потом лететь на Межагенское совещание в Болонию, очень не хотелось провести свой последний день в Африке бездарно, околачиваясь в гостинице и ее окрестностях. Поэтому, прикинув, что переночевав в Авазе, он вполне успевает вернуться назад к самолету, решил приехать. Тем более, подумал он, к Стану в палату не пускают, а убивать время в местных ресторанах удовольствие не слишком большое. Да к тому же и не вполне безопасно. Крестьян встретил его в центре города, на автобусной станции. На нем были черные джинсы и черная поношенная рубаха. Дмитрию показалось, что он очень тяжело переживает случившееся. Этот итальянец вообще редко улыбался, а теперь казался совершенно убитым. Он обнял его... С таким пылом, что можно было подумать, Дмитрий привез ему как минимум приказ о повышении или собирается вручить в неочередную денежную премию. Привет, старина! Вот как, оказывается, довелось увидеться. Жалко. Виктора уже нет. Он бы обрадовался. Похоже было, что Кристиан забыл о том, что очутился Дмитрий здесь, в авазе, именно потому, что Виктора не стало. «Здравствуй!» «Тут черти что, что творится!» — продолжал Кристиан, не обращая внимания на сдержанную реакцию Дмитрия. «Все переполошились, готовятся чуть ли не нападение отражать». «Кого? Да сами не знают, кого. Я и то не имею представления». Кристиан отобрал у Дмитрия сумку с вещами и повел его к машине. Пока они шли, Дмитрий то и дело ощущал на себе его мимолетные косые взгляды. От этого в его сознании начало постепенно закрадываться подозрение, что весь этот траур — лишь хорошая актерская игра. Было, правда, непонятно, с какой стати крестьяну понадобилось все это изображать. Поэтому Дмитрий отнес это за счет традиционной итальянской эмоциональности. «Я, по правде говоря, не верил, что ты приедешь, Кристиан!» — захлопнул дверцу своей старенькой «Тойоты». «Там, Воруши, ты как-то странно прореагировал, когда я про Виктора рассказывал, а потом оказалось, что вы друзья». «Ну, друзья — это слишком крепко сказано. Мы не виделись с ним со школьного выпускного бала». «Понятно». А он говорил «друзья». Ну, раз он говорил, значит, друзья, я ничего против не имею. Дмитрию эта тема была неприятна. И чего это он залазил, друзья, не друзья? Какая теперь, собственно, разница? Виктора нет. Сам он в авазе на одну ночь. Скорее всего, они больше с крестьяном-то никогда не увидятся. Но Дмитрий, как это нередко бывает в жизни, ошибался. Да он и не мог предполагать, как надолго затянется эта их вторая встреча с крестьяном. Довольно скоро они подъехали к железным решетчатым воротам, которые охраняли солдаты. Они были вооружены калашниковыми в том же еще старом исполнении с тяжелыми деревянными прикладами и примкнутыми к стволам штыками. Выглядели ребята довольно грозно, но, увидев Кристиана, заулыбались и поспешили распахнуть ворота. «Это со мной!» — Кристиан небрежно кивнул головой в сторону Дмитрия, и машина почти сразу оказалась у взлетной полосы. В сторонке, под навесом, Дмитрий увидел три мига. На самом деле он не разбирался в самолетах, но эти имели настолько характерные и отличительные черты, их столько раз показывали в кино и по телевизору, что любой русский мальчишка без труда узнал бы в них своих. Некоторые даже смогли бы точно определить, что это были МиГ-17. Дмитрий такими тонкостями не владел, хотя без труда догадался, что итальянец, Привез его на военную базу. «Узнаешь?» — Крестьян показал в сторону Мигов. «Кажется, узнаю. Думаю, это все подарки времен Брежнева?» «Наверное. Но машины все равно отличные». Они остановились у скромного на вид одноэтажного домика, над которым развивался несоразмерно большой флаг с красным крестом посередине. Уже начинало темнеть, и прежде чем войти, Кристиан включил прожектор внешнего освещения. «Сейчас я покажу тебе твою комнату. У нас тут нет гостиницы, но мы выделили два офиса на случай, если кто приезжает ненадолго». «А вы где живете?» — спросил Дмитрий без всякого любопытства. Но Кристиан, казалось, смутился. Рядом, в другом доме. «Но туда нам...» Никого из посторонних селить не разрешают. Ты уж извини. Мы выкручиваемся как можем. Стену вот пришлось ломать, чтобы у гостей отдельный выход был, а не через офис. Кстати, дом охраняется, так что не волнуйся. Кристиан осторожно опустил сумку у дверцы шкафа. Огромного и абсолютно негармонирующего со всей остальной обстановкой. Дмитрий... И не волновался, ему на самом деле было все равно, где провести эту ночь, поэтому, не особенно вдаваясь в подробности, он положил сумку с компьютером на кровать и повернулся к крестьяну. Ну, раз у вас такие сложности, я тебя приглашаю. Осталась последняя бутылка водки и последняя банка икры. Если у вас найдется кусок хлеба, мы сможем неплохо провести остаток вечера, даже и не выходя из этой коморки. — С удовольствием. Но пока еще не совсем стемнело, я хочу тебе кое-что показать. — Пойдем на поле. Дмитрий понял, что сейчас он увидит самолет, тот самый, на котором летали Виктор Лапин и Кристиан Корнели. Всю дорогу до Авазы его мучил вопрос, как же так получилось, что второй пилот убит на повал, а первый не только не ранен но еще и сумел неисправную машину, как ни в чем не бывало, обратно на базу привезти. Ему было ясно одно, что написанное в газете и реальность могут различаться, как небо и земля. Сейчас он надеялся узнать у крестьяна, что же произошло на самом деле, почему они вдруг пошли на вынужденную посадку и по какой причине самолет Красного Креста ни с того ни с сего обстреляли. И еще он не понимал, как это, будучи обстрелянным, то есть буквально продырявленным, самолет потом преспокойненько взлетел и дотянул до вазы. Ему это было важно, потому что согласие доставить домой тетрадку с записями, которые вел Виктор, означало прежде всего, что предстоит тяжелая встреча с родителями. Он должен знать, что сказать его матери, отцу. Они же обязательно спросят, как жил здесь в Африке и как погиб, выполняя очередное задание Красного Креста, их сын. ЕМВ-110 стоял под навесом, покрытым бамбуком и соломой. Был он совсем не таким, каким представлял его Дмитрий. Маленький, скособоченный, метров 15 в длину, несколько прямоугольных окошечек вдоль фюзеляжа. Приставная лесенка ведет к открытой дверце. Правый двигатель наполовину разобран, на подставке внизу какие-то детали, одно колесо спущено. Вот, посмотри. Кристиан подвел его ближе к пилотской кабине. Попади они сюда выше, и вся электроника к чертовой матери. Дмитрий увидел несколько пугающих своей неуместностью отверстий. На серебристом теле самолета они выглядели словно осинные соты, расположенные группами и по отдельности вдоль всего левого борта. Стекло кабины в нескольких местах тоже было пробито, причем в некоторых секциях от стекла просто ничего не осталось. Они поднялись по лесенке внутрь. Кристиан быстро прошел вперед и привычно нырнул в кабину пилотов. Увидев, что Дмитрий в нерешительности замер на пороге, он махнул ему рукой и сказал, «Заходи, не бойся, тут все вымыли». Вот, — показал он это место второго пилота, Виктора. Крестьян, ловко изогнувшись, упал в соседнее кресло. От резкого движения самолет чуть покачнулся, но тут же выровнялся, как бы признавая право хозяина на небольшие шалости. Дмитрий осторожно опустился рядом. Как тесно. Он никогда прежде не сидел за штурвалом настоящего самолета. Как много приборов. Казалось немыслимым управлять такой машиной, одновременно контролируя перемещение десятков всевозможных стрелочек. Пораженный он спросил, «Как вы разбираетесь со всем этим? По-моему, пока их все по очереди просмотришь, минут пять пройдет». А уж не спрашиваю, как за всем этим следить. Кристиан довольно усмехнулся. А никто на них постоянно и не смотрит. Ты ведь машину водишь. Конечно. Ну и что с того? А ничего. Скажи, сколько раз за поездку ты, например, проверяешь температуру? Думай, не часто. Ну, вот так и здесь. Что-то при запуске двигателей, что-то при взлете и посадке. «В полете важны в основном скорость, высота и местоположение. Автопилот в этом плане, конечно, великая вещь, но ты ведь, наверное, хочешь, чтобы я тебе о другом рассказал?» Кристиан вдруг стал серьезным и, нахмурившись, принялся выколупывать осколочек стекла из пустой рамки слева от себя. «Да, конечно». Мне одно не очень понятно, почему самолет с красными крестами вдруг привлекает внимание и оказывается под огнем. Ах, это... Кристиан немного расслабился. Это просто. Тут э, все поначалу этим вопросом мучаются, а ответ, он же на поверхности лежит. Ты и сам поймешь, если немного подольше здесь задержишься. Лучше не надо, хмуро отозвался Дмитрий, который... Через одно из немногих оставшихся неповрежденных стекол наблюдал, как огромный красный диск солнца, поначалу зацепившись краешком за вершину зеленой сопки, начал быстро исчезать, растворяться за неровной линией горизонта. «Правильно, вот и я скоро отсюда двину. Надоело все. Сыт я по горло этой романтикой. Ее хорошо из Европы» из теплой постельки по телевизору наблюдать. Жизнь-то одна. Вот Виктор тоже подумывал, как отсюда слинять. Не успел, не повезло парню. Так вот, ты спрашиваешь, почему в самолеты с красными крестами стреляют? Причина одна, из двух. Либо им нужен груз, который ты перевозишь, продукты, медикаменты там всякие, словом, предметы первой необходимости, либо им мешаешь мешаешь чем как чем порядок наводить в районе или даже в стране тот порядок который нужен им а ты со своими гуманитарными штучками всю их активность в раз можешь на нет свести как это да так ты от не помогаешь а другим тот кому ты помогаешь в тебя конечно стрелять не станет хотя и в этом я не уверен. А вот тот, кто против тех, кому ты помогаешь, тебя уж точно на дух не переносит. Ты им всю малину портишь своими продуктами, улавливаешь? Да. А что вы везли, если это не секрет? Кристиан, казалось, смутился. В том-то и дело, что ничего. Мы на базу возвращались. А до этого не унимался Дмитрий. До этого воду и продукты, питания но в основном воду, полторы тонны питьевой воды. Мы ее сгрузили на самом юге, в Ямбио. Есть такое богом забытое местечко. Потом сразу назад. Нам надо было в Авазу залететь. Начальничек наш тут весь изошелся. Ему от безделия все аварии снятся, причем исключительно по вине пьяных пилотов. Вот и на каркал, сволочь. А кто он? Да бельгиец один, Джеймс кендел начальничек. Нас у него пятнадцать человек, два вертолета, вот эта развалюха и четыре грузовика. Поначалу нормальный ведь был, я тебе говорю, все зло от женщин. Его жена бросила, вот он и озверел. Точнее, не бросила, а просто не захотела с ним сюда ехать. Правильно сделала тетка, чего она тут не видела. Ради того, чтобы с мужем по пятницам в постели развлекаться? Всю жизнь свою губить? Да она там в Брюсселе сейчас десяток таких имеет. Я ее пару раз видел, огонь, баба. Решила, наверное, что в Африке и без нее жарко. Молодец. А этот чудик сначала спивался, а потом черненькую себе прикупил. Да я говорил тебе, по-моему, Виктор ни с того ни с сего тоже на нее глаз положил. словом. «Идиотизм, да и только!» «А что у вас случилось? Почему вы на вынужденную посадку пошли?» Прервал Дмитрий, уходящий в сторону ход мысли крестьяна. Тот вдруг задумался, пристально глядя прямо перед собой, затем потянулся в кресле, распрямляя затекшие ноги, потрогал зачем-то штурвал и начал вылезать из кабины. «Пошли, а то сейчас совсем темно станет». Ты хвастался, у тебя водка из России есть? Да, есть, и мы ее выпьем. Ты не ответил. Дмитрий тоже поднялся и, нагибая голову, пошел вдоль салона к выходу. А что отвечать? Вон он, смотри. Крестьян показал рукой на разобранный двигатель. Встал посреди дороги и все. Мы на одном в джубе садились. А ты откуда знаешь? Что? Откуда ты? про вынужденную посадку узнал. Глазки крестьяна вдруг сузились, он с подозрением посмотрел на Дмитрия. Если бы тот увидел этот взгляд, то, возможно, испугался. Но к этому времени уже заметно стемнело, и Дмитрий пытался разглядеть лишь ступеньки перед собой, а внизу смутно маячила фигура крестьяна. Как откуда? В газете же написано, что самолет был обстрелян, когда совершал вынужденную посадку. — Да? — А что там еще написано? — Ничего. Написано, что пилот погиб. — Ты думаешь, я откуда узнал? — Понятно. — Кто же это написал? — Не знаю. — Газета со мной. Хочешь посмотреть? — Хочу. — Но это, собственно, ничего не меняет. — Да, садились мы. Кристиан вдруг встряхнулся... И продолжил уже более твердо. Садились там, Джуби, аэропорт. Это одно название, просто ровная площадка среди пустыни. Ни башни тебе, ни диспетчера. Сидит какой-то чудик на рации и весь день эфир слушает. Мы сели, но к сараю ихнему подъезжать не стали. Выбрали площадочку поровнее, в конце полосы остановились. Там кругом такие мелкие кустики и бугорки. Пустыня почти. Я вылез. А Виктор в кабине остался. Хотели движок погонять. Раз крутанули, другой. Вроде нормально. Чуть э, сбоит, конечно, но он и не девочка уже. из зарева мотора я даже не услышал, как они стрелять начали. Вижу только по корпусу дырочки. Шлеп-шлеп-шлеп, как в мультфильме. Пока до меня дошло, Виктор... Все на полную врубил и двигаться начал. Я в самолет уже на ходу вскочил. Бегу по проходу, его на чем свет матерю. Думаю, он без меня взлететь хотел. В кабину заглянул, а он там за штурвалом висит. Стекла все побиты, голова в осколках, кровище. Он еще жив был, я видел, рука шевелилась. Но мне самолет выравнивать надо было, иначе бы мы во враг угодили. — Словом, я с разворота на взлет. Они еще пару раз по кабине попали. Сам видишь, стекол почти нет. Кристиан замолчал. Дмитрий тоже не знал, о чем говорить. Видно было, что этот итальянец действительно пережил очень неприятные минуты. Кристиан убрал трап и, закрыв дверцу самолета на ключ, с сожалением посмотрел на зияющие пустотами окна пилотской кабины. Если кому-то захотелось бы забраться внутрь, то закрытая дверь вряд ли в этом случае могла послужить серьезным препятствием. Именно об этом и думал Кристиан. Он уже знал, как ему выбраться из этой проклятой богом страны, и самолет играл в его плане немаловажную роль. Он ему был нужен, ох, как нужен! Второе. Соломону Марусту потребовалось меньше двух часов, чтобы разобраться, куда исчез из гостиницы Дмитрий Марков. После того, как Небьят позвонил и сказал, что Дмитрия в гостинице нет, что он забрал вещи, расплатился и исчез в неизвестном направлении, Марус сам поехал в Геон. Директор гостиницы был его хороший знакомый, в давние времена они не раз, не два вместе проводили выходные бороздя на моторных лодках голубой Нил. Директор был богатым человеком, не таким богатым, как Маруст, но все же достаточно богатым, чтобы считаться в Адисабебе человеком уважаемым. Секретарша без вопросов пропустила Маруста в кабинет и он с удовлетворением отметил, что его ждут. Архат Будбула поднялся ему навстречу. Это был седой негр с крупными резкими чертами лица и длинными неуклюжими руками. — Наконец-то ты навестил меня, Соломон. Я рад тебя видеть, хотя ты и забыл про старика Ахрата. «Извини, охрат. ты знаешь, настоящий друг познается в беде. Сейчас как раз тот случай, когда ко мне подкрадывается беда. Садись, Соломон, говори, что случилось. Я всегда готов помочь тебе. Не беспокойся, сделаю все, что могу. Рассказывай. Я попрошу, чтобы нам принесли чаю». «Не надо чаю, охрат. Дело очень срочное». Я пришел, чтобы ты помог мне разыскать одного вашего постояльца, точнее, бывшего постояльца. Мы за него перед министром отвечаем. Это грозит международным скандалом. Завтра у него самолет, а он исчез, и никто не знает, где его искать. Через полчаса мальчик посыльный, трясясь всем телом и не поднимая глаз, рассказал, что русские, проживавшие в номере 521 Расспрашивал у него, как быстрее всего добраться до вазы. «Он что, просил тебя заказать ему билет на поезд?» — грозно спросил испуганного подростка Будбула. «Нет, он даже не говорил мне, что собирается туда. Просто ему нужно было знать расписание. Он спросил еще, как добраться назад». Я ответил, что точно не знаю, но поезда ходят два раза в день, значит, и автобус из Авазы тоже. Понятно, ты свободен. Мальчик исчез, а Будбула, обернувшись к Соломону, продолжил. «Думаю, вернется твой русский не сегодня, так завтра. Напрасно ты волнуешься». — Нет уж, если он действительно так далеко забрался, то не вернется, — подумал Соломон, а вслух сказал. — Спасибо тебе, Ахрад, ты мне очень помог. Теперь мы хотя бы можем предположить, что Марков находится на пути в Авазу или уже там. Вернется он к самолету или нет, это уже второй вопрос. Но мы можем попытаться разыскать его через наших людей в Авазе. Добравшись до своего офиса в Министерстве образования, Соломон Марус немедленно вызвал Небьята и Азефу. Слушайте меня внимательно. Марков обманул тех недоумков, которых вы поставили за ним следить, и уехал в вазу. Я не знаю, зачем ему это понадобилось, и что мы можем еще от него ожидать. Но, кажется, у вас появился более простой вариант. Он сам виноват. «Свяжитесь с Самаром. Пусть встретит автобус и проверит, прибыл ли русский. Если да, то я лично проинструктирую его, что делать. И учтите, наши дела с таможней не отменяются. Не вздумайте дать им отбой. Никто не знает, как может получиться». «Соломон, я, кажется, знаю», — промямлил тихим шепотом Азефа. «Что ты знаешь?» Маруст бросил злой взгляд в сторону говорившего. «Никто, кроме Аллаха, не может видеть будущее. Для нас оно в тумане». «Да нет, я знаю, зачем Марков поехал в вазу. Точнее, я догадываюсь. Ну?» «Там, на базе Красного Креста, позавчера погиб один русский летчик. Думаю, Марков поехал туда по этой причине». «Откуда ты узнал?» Соломону не понравилось, что его подчиненный оказался лучше информирован, чем он сам. Я прочитал об этом в газете. Молодец. А мне вот из-за того, что вы такие разини, даже газету развернуть некогда. Хорошо, теперь мы, пожалуй, более-менее уверены, что Марков направился именно туда. Но все равно таможню не отменять. Дмитрий удивился, что автобус да. До... Назрето оказался почти пустым. Крестьян заранее привез его на автовокзал, пообещав, что организует самое почетное место, если таковые вообще имеются. Дмитрию действительно необходимо было куда-нибудь прислониться. Несмотря на прохладные души и стакан с алкозельцем, голова буквально разламывалась на части. На самом деле, после всего того, что они вчера выпили, это совсем его не удивляло. Наоборот, он поражался, что вообще в состоянии ходить и разговаривать. С утра он даже начал серьезно подумывать, а не плюнуть ли на все и не остаться ли еще на денек-другой в авазе. Кристиан говорил, что как только приведет в приемлемое состояние самолет, Сразу полетит на военную базу в Сицилию. Приглашал с собой Дмитрия. Оттуда до Болоньи рукой подать. Самолеты каждые три часа. Оказывается, он в прошлом военный летчик. И этот его ЕМВ-110 подарок Красному Кресту от итальянцев. Он его в Эфиопию и перегонял. Это правда гражданский вариант. И Кристиан ругался, что машина неповоротливая и не такая скоростная, но, тем не менее, летал он на таких уже более 15 лет. Дмитрий откинулся на спинку обшарпанного сидения и через пять минут окунулся в беспокойный и чуткий сон. Проснулся он от того, что автобус стоял, посмотрел в окно. Кругом спешили какие-то люди, кто-то садился. Кто-то одновременно спускался с подножки на землю. Обычная дорожная суета. Он вновь попытался заснуть, но не получилось. Дмитрий потянулся наверх и достал из сумки планшет. Там лежал дневник Виктора Лапина. На пол выскользнул синий конвертик. Дмитрий поднял. Конверт был запечатан. На нем был указан адрес в Обратного адреса не было. Видимо, Кристиан подготовил это письмо, чтобы он мог его бросить в почтовый ящик непосредственно в Одиссе. Положил в планшетку, а предупредить забыл. Ничего, невелика задача. Дмитрий посмотрел на часы. Выходило, что он в пути уже час. Еще пять часов, и он в назрите. Оттуда час до Одиса. Самолет в 8 вечера. Времени навалом. Дмитрий достал тетрадку. Первые записи в ней относились к 1998 году. Виктор писал четким, очень разборчивым почерком, почти таким, каким конструктор пишет на чертежах пояснительный текст. Автобус все еще стоял, а соблазн был велик. Дмитрий погрузился в чтение. Первые два года Виктор делал довольно однообразные пометки, касающиеся окружающих его людей, природы, незначительных событий местного масштаба. Более интересно становилось тогда, когда речь шла о гуманитарных миссиях, в которых он участвовал. Но по-настоящему внимание Дмитрия привлекли только последние несколько страниц. Увлекшись, он не замечал, как летело время. Автобус оставался на месте, хотя люди по-прежнему сновали туда-сюда, вдоль остановки и даже внутри салона. На самом интересном месте Дмитрий с сожалением закрыл тетрадь, вздохнул и решил поинтересоваться, что все-таки происходит.